чем одаривали друг друга, и никто из них не желал большего. Они просто наслаждались моментом. — Ты поедешь со мной в Париж, Мел? Сабина повернулась на бок и смотрела на возлюбленного. Она выглядела удивительно молодо. Постараюсь. Я, правда, не смогу пробыть там с тобой все три недели, но сделаю, что будет в моих силах. «Замечательно!» Она улыбнулась и закрыла глаза. Ее жизнь в последнее время складывалась очень удачно. Они пролежали в объятиях друг у друга до рассвета, когда Мел уехал обратно в Бел-Эйр. Глава пятнадцатая Мел отправил Сабину в Париж на Конкорде. Она вылетала из Вашингтона со всей помпой. Фоторепортеры, журналисты, новая норковая шуба, подарок Мэла, переброшена через руку. В Париже Роллс-Ройс отвез ее в отель Плаза на авеню Монтейн, где были заказаны апартаменты. На следующий день состоялась пресс-конференция для французских и иностранных журналистов после которой сабину доставили на первую серию примерок к франсуа браку это был энергичный маленький человечек седой с усиками на протяжении тридцати лет он одевал принцесс и кинозвезд. гардероб который он создавал для сабины был достоин королевы почти все ее восхитило непонравившиеся вещи Брак переделал. Мел прилетел недели позже, тоже на конкорде. Он снял для себя отдельные апартаменты, но каждую ночь проводил у Сабины. Об этом знали только горничные, но у них не было повода кому-либо говорить. К тому же к таким вещам они привыкли. Обедали они в Плазе или у Фуке, а ужинали у Максима. И в Золотой башне, а порой, когда и вечером занимались любовью, заказывали еду в номер. Это были три самые замечательные недели в жизни Сабины. Ей страшно не хотелось возвращаться в Лос-Анджелес, но примерки были закончены, да и Мэла в Голливуде ждало много работы, как и ее. Со следующей недели должны были начаться репетиции, а через месяц группа отправлялась в Нью-Йорк. Жизнь протекала очень интересно, во всяком случае, для Сабины. Для Джейн она, напротив, была сущим адом и томлением. В ожидании репетиции ей практически нечего было делать. Помощник Франсуа Брака прилетал в Лос-Анджелес, снял с нее мерки, сделал эскизы, фотографии и улетел обратно в Париж. Джейн занималась домом и пыталась восстановить дружбу с дочерьми, но тщетно. Они этого не хотели, были категорически против сериала и угрожали, что переедут к отцу. Однако Джейн не желала и слышать об этом. Дочери принадлежали ей. Она хотела выяснить с ними отношения, а кроме того, успокоить Джека. Но пока из этого ничего не получалось. К следующему визиту супруга Джейн была готова. Она нашла в его письменном столе пистолет. Джек всегда любил иметь оружие на всякий случай. Об этом револьвере он просто забыл, но Джейн не забыла. И когда он стал снова домогаться ее, она направила на него дуло и произнесла «Если ты меня еще хоть раз тронешь, я тебя убью. Слышишь?» Она плакала, но внутренне была спокойна, а он был взбешен, однако больше не появился. После этого случая Джейн поменяла замки. Документы на развод были поданы. Ей оставалось жить в доме три месяца. Она отказалась выкупать его, не хотела от Джека ничего.